Далее он действовал быстро, как матерый подвальный кот, ворующий с балкона случайную снеть. Шаг, рука в перчатке на верхушку столбика, стержень правого ботинка с размаху в дерево на уровне колена, подъем словно бы на ступеньку, перенос тяжести на руку, стержень тотчас втягивается назад в ботинок, мгновенное мышечное напряжение и все. Ведьмак перевалился через столбик, как дельфин через волну с миллиметровым зазором. По ту сторону периметра лежал асфальт, усеянный мелкой крошкой не то каменной, не то цементной. Встречались и металлические компоненты, чаще всего мелкая витая стружка. Приземляться было не очень радостно, но ведьмаки не из тех, кто хнычет от подобных мелочей, да и та же перчатка выручила. Геральт вскочил и, не мешкая, побежал к ближайшему строению — длинному рифленому ангару похожему на половинку гигантской трубы, распиленной вдоль неведомым великаном. Площадка перед ангаром была заставлена заржавленными контейнерами с почти уже неразличимыми надписями. Секунд через двадцать ведьмак уже хоронился меж этих рыжих металлических чушек, пахнущих кислой заводской пылью и все той же ржавчиной. Еще откуда-то тянуло остро-сухим душком контактной сварки, Наверное, из ближнего цеха, из полинского трехэтажного параллелепипеда, рядом с которым ангар полутрубы выглядел просто невинным сарайчиком. Выждал ведьмак не менее получаса, но к заветному столбику так никто и не явился. Похоже, проникновение на территорию прошло незамеченным или же просто никого не заинтересовало. Перчатку Геральт на всякий случай снимать не стал. Так и направился к ангару ружье на боку, шмотник на спине, рука с перчаткой выставлена чуть вперед, пригибаясь, перебежками. Заводские кланы чужаков не любят, особенно ведьмаков, наголо выбритых, истребителей механических чудовищ, тех самых чудовищ, что обыкновенно украшают татуированные ведьмачьи лысины. Внутрь ангара вела овальная дверь. Геральд заметил, что петли кто-то заботливо и регулярно смазывает. Правильно, иначе под осенними дождями они быстро проржавели бы насквозь, как те самые контейнеры. Оглядевшись напоследок, Геральд приоткрыл дверь и скользнул внутрь в полутьму, едва разбавленную светом нескольких тусклых ламп. Ангар оказался практически пуст, только у одной стены постепенно закруглявшаяся и плавно переходящая в потолок были навалены бухты колючей проволоки, не иначе для ремонта ограждения. Ведьмаку здесь явно было нечего делать, если кто и наведывается сюда, так либо со скуки либо за проволокой. Не стал задерживаться в этом никчемном месте и Геральт выскользнул наружу и двинулся от ангара к веренице боксов, крытых потускневшими оцинкованными листами. Громада цеха оставалась в некотором отдалении, а общее направление движения – Геральт подгадал так, чтобы одновременно приближаться к месту, где неведомая тварь сигала через заводской забор. Боксы его тоже мало заинтересовали. У одного дремал старый пристарый грузовичок из тех, что помнит еще 66 бензин. У второго копошились погрузчик и двойка желтых электрокаров. Остальные боксы были просто заперты. Машины не обращали на Геральта ни малейшего внимания, Но и тревоги совершенно не проявляли. Прирученные, стало быть. Вообще, обстановка производила впечатление обжитой. Дикая машина выглядела бы здесь чужеродно, но никто из живых по-прежнему не показывался на глаза. Геральт крался мимо непонятных трехэтажных корпусов с единственным входом, мимо котельных, мимо крытых площадок с грудами железа и штабелями труб. Однажды миновал даже пустую курилку, отгороженную чахленькой порослью дикого винограда. Листья на тонких лозах пожухли и почти облетели, отчего курилка выглядела сиротливой, покинутой чуть ли не навсегда. Помалу да не по добрался ведьмак и до следа, того самого следа, ведущего наружу. Прежде чем перескочить через забор, тварь долго, не один день шастала перед колючкой, росла, училась, Но здесь, на территории завода, в своем логове, она ничего не разрушала. Зачем разрушать собственный дом? Полоса асфальта перед колючкой запечатлело несколько глубоких вмятин отпечатков. Словно чудовищный карьерный экскаватор примащивал здесь свои могучие лапы-опоры, но экскаватор наверняка продавил бы асфальт, искалечил бы покрытие безвозвратно, а здесь Асфальт просто примялся и уплотнился. — Значит, — подумал Геральт, осматривая следы, — толчок был сильный, но мягкий, а тварь вряд ли тяжелее 20 тонн. Это уже хоть какая-то информация. Впрочем, тварь росла, поэтому буквально за пару дней могла вес и удвоить.